Выключались быстро. В этот поздний час на улицах почти не было машин. Это тут? Да, мадам. Частный дом? Нет, мадам, лавка. Цветочная лавка. А вы случайно не знаете, чья это лавка? Управляет тут мадемуазель Латур. Она же мадемуазель Прю. Очень обходительная девушка. Латур? Да, мадам. Вам не хорошо, мадам? Нет. А у неё есть родственница, сестра или, может, тётя такая Иветта Латур. Шофёр уставился на неё. Вот, господи. Ну и задали вы мне задачу, мадам. Я бы с удовольствием. Понятно, понятно. Она хотела было задать ему ещё какой-то вопрос, но передумала, повернулась и соспешила к цветочной лавке. За чисто вымытым зеркальным стеклом почти ничего не было видно. Ева взялась за ручку, и дверь подалась. Она распахнула её, ожидая, что тотчас затренькает колокольчик, но всё было тихо. Тьма и тишина. Оставив за собой открытую дверь, Ева осторожно вошла в лавку. На неё вдохнуло влажной, благоуханной прохлады. Она прошла мимо прилавка и кассы, мимо спутанных цветочных запахов, разбавленных сыростью, и наконец заметила жёлтую полоску света. Он выбивался из-под тяжёлой портьеры, которой была завешена дверь в заднюю комнату. Кто там? Я вышагнула вперёд и раздвинула портьеру. В кресле возле лампы сидела привлекательная девушка, очевидно, мадмозель приуротор. Рядом с ней на столе стояла коробка с шитьём. Она чинила розовый эластичный пояс для чулок и как раз перекусывала нитку. Эта деталь придавала всей сцене непорадную интимную уютность. Напротив мадмуазель Прю сидел Тоби Лоуз. Ах, мадам, значит вы получили мою записку? Очень хорошо. Входите, пожалуйста. Стыдно сказать, но сначала Ева чуть не расхохоталась Тоби в лицо. Но нет, смешного тут было мало. очень мало. Тоби застыл на стуле. Он как зачарованный смотрел на Еву, не в силах отвести от неё взгляд. Тёмная краска медленно заливала его лицо, пока оно не сделалось красным, как свёкла. Все муки совести отобразились на нём с печальной очевидностью. Вы написали эту записку, обратилась Ева к девушке. Ох, вы уж меня извините, но, мадам, приходится смотреть на вещи практично. Она подошла к Тоби и небрежно чмокнула его во лоб. Битненький Тоби. Уж кажется, давно мы с ним дружим, а он так ничего и не понял. Но пора поговорить откровенно. Вы согласны со мной, мадам Нил? Согласна. Сделайте одолжение, начинайте. «Видите ли, мадам, я не какая-нибудь, я девушка из хорошей семьи. Заметьте, мне дали понять, или, по крайней мере, я так поняла по своей невинности, что у месье Лоуза честное намерение, и он собирается на мне жениться. И вдруг объявление о вашей помолвке. Я вас спрашиваю, это честно? Справедливо?» Порятно. Ответом ей было молчание, но мадмуазель Прю было нелегко смутить. Хм. Мужчины. Мужчины они такие. Знаете, я даже не удивилась. Но моя сестра из-за это так-то прямо стала сама не своя. Я уж говорит, расстрою ему женить, бо и у праву на него найду. Он будет твой. Ева почувствовала, что начинает многое понимать. Неужели? Ну, я не такая. Я за мужчинами не гонюсь. На то бескретный на мне сошёлся, но по справедливости вы же тоже женщина, мадам, и вы поймёте меня. По справедливости. Мне полагается какое-то возмещение за потерянное время и мои поруганные чувства. Так ведь? У Тоби наконец прорезался голос. Ты ей написала? Прю не обратила на его вопросика никакого внимания. Ну вот и я, значит, прошу его о возмещении, чтобы расстаться друзьями. Я желаю ему всего самого лучшего. Поздравляю его с женитьбой. Но он Морочит мне голову и ссылается на свои стесненные обстоятельства. И тут умирает его папа. Я на целую неделю оставила его в покое, только выразила сочувствие. Правда, и сам он сказал, что благодаря наследству он теперь сможет честно со мной рассчитаться. А вчера он вдруг заявляет, что дела его папы запутаны. «Денег всего ничего. И что мой сосед-антиквар месье Вейл требует уплаты за сломанную табакерку, которая стоит, шутка ли сказать, с ума сойти! 750 тысяч франков!» Эту записку? «Да, я написала ее». «Зачем вы ее написали?» «Любому человеку с чувствами это ясно само собой». Я очень люблю бедняжку Тоби, и честно говоря, я не богата. Но ну, так вот, мадам, вы богаты мне говорили, а людям с чувствами, тонким людям, мадам, не надо рожёвывать такие вещи, верно? Я как-то Мадам, вы хотите замуж за бедняжку Тоби? Я, конечно, в отчаянии, но я понимаю, что к чему. Я девушка независимая. Никому не мешаю, но практичность тут необходима. Так что если вы сами, мадам, согласны выделить мне небольшое возмещение, всё чудесно уладится, и все мы будем довольны. Что ж тут смешного, мадам? Простите. Простите меня, я вовсе не смеюсь. Можно мне присесть? Ну, конечно. Тоже это я просто кто-неприлично. Э вот сюда, пожалуйста. Это любимый стул Тоби. Богрянец, вызванный внезапным вторжением Евы, уже совершенно сполз с лица Тоби. Он всё ещё чувствовал себя скованно, но гнев уже вступал в свои права, а с ним вместе и ощущение морального превосходства. Тоб попал в ужасное положение, и ему хотелось на ком-то это выместить. Выйди. Мси, выйди, тебе говорят. Ты забыл, наверное, что это дом Мудмазы Эльпрю? Мне всё равно, чей это дом. То есть выйди отсюда, пожалуйста, мне надо поговорить с мадам. Безусловно. Мадам, вероятно, захочет уточнить насчёт возмещения. В общем, да. Что ж, мне очень приятно, что вы так благородно ко всему отнеслись, мадам. А то я беспокоилась, но я иду. Я буду наверху, взяв со стола пояс и иголку с ниткой, приу направилась к двери. Она весело приветливо кивнула обоим. продемонстрировав прелесть своих глаз, губ и зубов и простворилась в цветочных запахах, осторожно прикрыв за собой дверь. Ну, тоби. Что скажешь?